«Я об этом ничего не скажу». Но никто не приходил и не спрашивал о нем. «Что-то в твоем голосе заставляет меня не верить тебе. Ты сама решаешь, чему верить, а чему нет. Зачем бы мне врать? Вот и мне интересно, зачем?» «Я думала, ты имела в виду меня, спрашивая, приходил ли кто-нибудь к Хенрику?» «Странный способ узнать то, что хочешь узнать, но не осмеливаешься спросить. Я не тебя имела в виду. Хенрик никогда не писал тебе». Это была просто догадка. «Давай закончим этот разговор. Больше не прибегая ко лжи, у тебя есть еще вопросы? К Хенрику кто-нибудь приходил?» То, что произошло дальше, явилось для Луизы полной неожиданностью и в корне, изменило ее стремление найти ответ на вопрос о причинах смерти Хенрика. Бланка порывисто встала и из ящичка письменного стола вынула конверт. «Хенрик передал мне его в свой последний приезд». Просил меня позаботиться о нем. Почему, не знаю. Что в конверте? Он заклеен, я не скрывала его. Почему ты только сейчас показываешь его мне? Потому что он предназначался мне. Отдавая его, он не упомянул ни тебя, ни твоего мужа. Луиза перевернула конверт. Может быть, Бланка все-таки вскрывала его? Или она говорит правду? Да какое это вообще имеет значение? Луиза вскрыла конверт. Там были письмо и фотография. Бланка перегнулась через стол, чтобы увидеть. Даже не пыталась скрыть искренне любопытство. Фотография черно-белая, квадратная. Возможно, увеличенный паспортный снимок. Печать зернистая, лицо, обращенное прямо к Луизе, чуть расплывчатое, черное лицо, красивая улыбающаяся молодая женщина, приоткрытые губы, белоснежные зубы, волосы, заплетенные в хитроумные косички, плотно... Охватывают голову. Луиза перевернула фотографию. Хенрик написал и имя, и число. Лусинда, 12 апреля 2003 года. Бланка посмотрела на Луизу. Я узнаю ее. Она приходила сюда. Когда? Бланка задумалась. После дождя. Что ты имеешь в виду? Ливень, затопивший весь центр Барселоны. Вода затекала через порог. Девушка появилась на следующий день. Хенрик, очевидно, встречал ее в аэропорту в июне 2003-го, в первых числах. Она прожила здесь две недели. Откуда она приехала? Не знаю. Кто она? Бланка взглянула на Луизу со странным выражением лица. По-моему, Хенрик очень ее любил. Он словно замыкался в себе, когда я ненароком видела их вместе. «Хенрик что-нибудь говорил о ней?» После ее визита. Ничего. А как складывались ваши отношения? Однажды он спустился ко мне и спросил, не хочу ли я поужинать с ним. Я согласилась. Еда была невкусная, но я осталась у него на ночь. Мне показалось, он решил, что все должно оставаться как прежде, до появления девушки. Луиза выхватила письмо из конверта и начала читать. «Привычный почерк Хенрика». когда он писал в спешке, резкие движения ручки, иногда едва разборчивой фразы по-английски. Ни одного приветственного слова бланке письмо начиналось сразу, точно вырванное из какого-то неведомого контекста. Благодаря Лусинде я все отчетливее начинаю видеть, что именно пытаюсь понять. Она рассказала мне о бесчеловечных страданиях, каким людей подвергают во имя жадности, и я не предполагал, что такое возможно. Мне по-прежнему необходимо освободиться... от худших своих иллюзий насчет того, что дела в мире обстоят не настолько плохо, как я считал в самые свои мрачные дни. Лусинда способна поведать об ином мраке, жестком и неприступном, как железо. Там скрываются рептилии, отдавшие в залог свои сердца, те, что пляшут на могилах всех, кто умер понапрасну. Лусинда станет моим проводником. Если меня долго не будет, значит, я у нее». Она живет в хибаре из цемента и гофрированной жести и на задворках разрушенного дома номер 10 на Авенида Самора Машелл в Мапуту. Если ее там нет, то она в баре Малакура на Фейра Популар в центре города. Работает там официанткой до 11 вечера. Луиза притянула письмо Бланке, та прочитала его медленно, губами повторяя каждое слово, потом сложила письмо и положила его на стол. «Что он имеет в виду, говоря, что она станет его проводником?» — спросил Луиза. Бланка покачала головой, не знаю. Но она, вероятно, много значила для него. Бланка вложила письмо и фотографию в конверт и отдала его Луизе. «Оно твое. Возьми».